Глава 15 Олег Олегович Зарницын пребывал в великолепном расположении духа. «Теперь, когда отца нет живых, никто больше не будет путаться у меня под ногами. Я сделаю все так, как и положено голове княжеского рода, сотру в пыль своего врага и всех, кто встанет на моем пути». Подумал он и довольно расхохотался свободу. Он впервые в жизни чувствовал настоящую свободу. Больше никто не будет стоять над ним и что-то указывать. Теперь он сам вершитель своей судьбы и может делать все, что захочет. «Сейчас соберу все подготовленные силы рода, добавлю к ним трех наемников-архимагов, а затем отправлюсь в гости к Морозову и преподам ему хороший урок». Вновь довольно ухмыльнулся мужчина, и приложился к бутылке с алкоголем. Удовольствие от спиртного смазали боль в разбитых отцом губах и воспоминания о сбежавшем брате, которого он утром избил. Хотя в какой то мгновение показалось, что все же убил. Он ведь точно не дышал несколько минут. С недоумением подумал Зарницын. «Ну да ладно. Вернусь в резиденцию и обязательно его найду». «Олег Олегович!» раздался в динамике под голос мага-телохранителя. «Мы приближаемся к месту сбора!» Ничего не ответив, Олег сделал очередной глоток алкоголя и посмотрел на этикетку. «Вот, оказывается, в чем настоящая сила!» — заключил он. «Никогда бы не подумал, что сумею разбить сковывающее заклинание отца, а оно вон как получилось!» «Зря его все-таки боялся! Старик привык решать проблемы головой!» а иногда нужно силой. Поэтому стоило мне всерьез его атаковать, и он сдулся. Слабак. Сделав очередной глоток коньяка, мужчина посмотрел в окно и полюбовался выстроенными на парковке и дожидающимися его боевыми отрядами рода. Несколько последних месяцев он только и делал, что занимался их обучением, экипировкой и подготовкой к предстоящей войне. Отдельных подразделений — до недавнего времени вовсе не было. Пришлось переманивать к себе наемников и охотников на демонов большим денежным вознаграждением и хорошими условиями службы. Денег подобные реформы съели немало, но оно того стоило. Особое внимание наследник рода Зорницыных уделял подбору востребованных в империи магических кадров. Магов в каждом отряде было минимум два. Правда, у многих из них подкачали ранги, Помимо нанятой недавно тройки танзинейцев, архимагов у него в отряде не имелось, а непосредственно среди его подчиненных лишь один был профессором, двое — доцентами и четверо — докторами. Остальные являлись магистрами. Благо, что хоть бакалавров и адептов среди них не затесалось. «С такой силой мы сомнем защиту Морозова в считанные секунды!» злорадно подумал Зарницын. Он очень удивится архимагам и количеством магов в моем отряде. Единственной деталью пейзажа, выбивающейся из общей приятной для глаза картины, были два огромных бензовоза, стоявших в 20 метрах от выстроившихся в линию бойцов. «Я же велел очистить эту часть парковки от посторонних автомобилей!» С раздражением подумал Зарницын, обещая себе преподать директору местной электростанции суровый урок за то, что не выполнил его указания в точности. Или это Гороховец подсуетился и хочет заправить автомобили на месте, чтобы сразу выдвинуться к поместью Морозова? «Олег Олегович!» В динамике вновь раздался голос мага. «Со стороны леса доносится звук множества вертолетов». «Вертолетов? Каких вертолетов? Разве я велел их сюда отправлять?» Зло переспросил мужчина, и в этот момент... В наполненные бензином фуры попали ракеты. От последовавших мощных взрывов многотонный автомобиль Зарницына заметно качнула. «Тварь!» — закричал мужчина и, не слушая возражений телохранителя, вышел из машины. Чадящий черный дым, взвившийся на высоту нескольких метров за пару секунд, заволок почти всю стоянку и скрыл от любопытствующих взглядов то, что осталось от сводного отряда Зарницыных. Подобная завеса, однако, не помешала десятку вертолетов наносить ракетные удары и бить из пулеметов по определенной области. Не собираясь и дальше оставаться сторонним наблюдателем, Олег Олегович поднял правую руку, державшую непонятно в какой момент подхваченный магический жезл, после чего в ближайший к нему вертолет с неба ударила мощная молния. Летательный аппарат тут же накренился и стал быстро терять высоту, Нанести следующий удар Зарницин не успел. В дело вступили скрытые дымом маги-отряда, и в сторону вертолетов отправилось порядка двух десятков заклинаний. Получив довольно серьезный пусть и несогласованный отпор, летательные аппараты развернулись и устремились прочь, что не помешало магам штурмовых отрядов подбить еще два из них. Пожар тоже с каждой секундой утихал. Это один из нанятых архимагов вызвал локальную песчаную бурю, и покрыл горящий бензин толстым слоем песка. «Гороховец!» Во всю мощь своих легких закричал Зарницын, заметив командира штурмовых отрядов. «Какого хрена тут творится?» Как он удержался того, чтобы не испепелить ответственного за все это безобразие, Олег не знал. Видимо, в глубине души понимал, что если убить старшего, потом придется лично вникать во многие нюансы, а ему этого сейчас совершенно не хотелось. Поэтому вместо прибывшего на доклад воина в ранге ветеран серьезно пострадал лишь соседний лес. Оказалось, что бензовозы, в которые прилетели ракеты, около получаса назад поставили на это место неизвестные работяги, которые тряслись от страха, краснели и бледнели, но стояли на своем. Директору их компании позвонил лично князь Зарницын и велел поставить их именно сюда и именно так. В противном случае Обещал убить не только хозяина бензовозов, но и водителей, и все их семьи. Гроховец признался, что поверил, так как поступок был в духе начальника. Куда потом делись эти мужики, никто так и не заметил. Но главное, что в момент взрыва их точно не было в автомобилях. Второй раз Олег Олегович едва не убил Гороховца после подсчета потерь. Оказалось, что погибло почти две с половиной сотни человек, и триста были ранены. Магов среди потерпевших насчитывалось всего 18, однако в качественном плане все выглядело намного хуже. Погибли в том числе два доцента и один доктор. «Лучше бы все магистры сгорели», — думал Зарницын, злобно посматривая на главу штурмовых отрядов и ответственного за сбор всех сил. «Все прошляпил. Хорошо, хоть нанятые архимаги не сплоховали. Если бы не их щиты, потери были бы куда больше». «Давай ближе к делу!» — рявкнул Олег Олегович. «Мы можем продолжать движение! Автомобили готовы к выезду?» «Мой князь!» — склонил голову Гороховец. «Сейчас было бы неразумно продолжать выдвижение. В результате диверсии Морозова численность сборного отряда, готового к штурму, уменьшилась более чем в два раза. И что самое плохое, противник точно знает о наших намерениях и готов к отражению штурма» а значит, шансы на успешное выполнение задания стремятся к нулю». «И что?» — протянул Олег Олегович. «Что с этого? Ты считаешь, что нужно отступить? Сейчас? Получив знатную оплеуху от какого-то мальчишки? Отступив всего на день, мы получим возможность вернуть с помощью целителей наших раненых и восполнить потери, подобрав подходящих кандидатов среди наиболее подготовленного личного состава охран объектов. «При реализации этого варианта мы получим преимущество и в неожиданности. Морозов не будет ожидать, что мы так оперативно восполним силы, произнес Гороховец, но его прервал крик Зорницына. «В неожиданности? В неожиданности? Ты кретин! О какой неожиданности может идти речь, если им уже известно о запланированном штурме? Как они вообще узнали об этом? О месте сбора? Как сумели доставить сюда бензовозы и вертолеты? «Думаешь, в отличие от сегодняшнего дня, завтра он будет пребывать в неведении?» «Да, содержавшись на день, мы лишь позволим мальчишке собрать в кулак имеющиеся силы и нанять наемников!» «Тогда точно конец!» Гроховец оглянулся на стоящих рядом командиров отрядов, которые явно его поддерживали и желали донести до нового князя реальное положение дел. Они считали, что их командир говорит правильно, с воинской точки зрения отступление дело времени. А князю необходимо сохранить лицо, поэтому им следует его уговорить. Однако в следующее мгновение они поменяли свое мнение, ведь цепь из нескольких молний, слетевшая с навершия магического жезла князя, сначала лишила Гороховца защиты амулета, а потом остела на земле обгоревший труп. «Не сдержался», — с удовлетворением подумал Зарницын и, указав рукой на одного из командиров, велел. «Жидовчиц!» «Отдавай приказ на «Все те, кто может держать оружие, отправляются в путь!» «Мы едем к поместью Морозовых!» «Скорость — 120 км в час!» «По машинам!» Руководитель департамента жандармерии быстрым шагом, но ни в коем случае не бегом, шел по коридорам императорского дворца. Произошедшее около получаса назад событие был одним из тех, о которых требовалось незамедлительно докладывать императору. В любое время дня и ночи. Поэтому мужчина спешил. Глава насирианского государства уже знал о скором прибытии Юзефа Валериановича по срочному вопросу, поэтому его кабинет был освобожден от лишних посетителей, а он сам приготовился слушать. «Мой император?» Жандарм вошел и склонил голову. «Заходи. Что у тебя?» сразу перешел к делу сидящий за рабочим столом монарх. Полномасштабная война княжеских родов доложил глава ведомства, протягивая свой планшет императору и включая запись видеоролика. Сегодня в 19 часов 40 минут вблизи населенного пункта Дубровки Лесогорской области десяток вертолетов типа «Рысь-ПМ» и «Факел-М» состоят в штате Морозовых и Темниковых, нанёс удар по расположившимся на автомобильной стоянке боевым отрядом рода Зарницыных, в результате чего у последнего около двух с половиной сотен убитых и не менее раненых, а сводный вертолетный отряд потерял лишь три летательных аппарата. «Войны родов мне еще не хватало», нахмурился Зислав, глядя на запись видеокамеры, расположенной на одной из ветровых электростанций. «Не успел я Морозовой из столицы выслать, как он вновь напоминает о своем существовании. Да еще и как. Ему, видимо, все равно, где разворачивать боевые действия». Юзеф Валерианович промолчал, а Изислав закончил просмотр записи и уточнил. «Известно, из-за чего произошло обострение конфликта и почему в дело вступил Темников?» «Выясняем», — отозвался главный жандарм. «Никаких новостей, касающихся этих родов, За последнюю неделю не поступала. Предполагаю, что Темников решил поддержать сына в противостоянии. Неплохая поддержка», — указал Зислав на экран. «Две сотни убитых подданных. Тех, кто может взять в руки оружие и защитить нас от прорыва демонов. И это в мирное время. Разберись во всем хорошенько. Ведь пока все выглядит так, словно Морозов, проигнорировал мое указание относительно конфликта с Зорницыными. А значит... Мне придется его показательно проучить. Никто не смеет идти против меня. Мой император тут же произнес главный жандарм. Не следует торопиться. Думаю, с этим делом необходимо разобраться. Здесь слишком много странностей. Во-первых, как показало мое наблюдение за Морозовым, он не склонен к эмоциональным и деструктивным поступкам, а значит, в его действиях есть рациональное зерно. Во-вторых, темников. Почему он решил вмешаться в конфликт именно сейчас? Неужели другого времени не было? В-третьих, откуда у Зарницыных столько хорошо экипированных боевых отрядов? И почему местом их сбора обозначен населенный пункт Дубровки? Не потому ли, что вблизи него располагается отличная трасса, ведущая к Снежногорску? «Думаешь, именно Зарницыны? Зачинщики обострения?» — уточнил Изислав. «И это после разговора, который состоялся у меня с главой их рода?» Тогда я вообще ничего не понимаю. Это в стиле подростка. Отчебучивать нечто странное и не поддающееся объяснению. Олег Романович, напротив, очень циничный и осторожный господин, который ничего не делает просто так. Он бы ни в коем случае не подставился. Знал, чем рисковал. Да, в последнее время у него наступила какая-то черная полоса, но он все равно умудрялся достойно выходить из сложных ситуаций. И даже если бы наплевал на все и действительно собрался штурмовать поместье Морозовых, то такая операция должна была готовиться в условиях максимальной секретности. Как он мог так проколоться? Как позволил столь унизительно атаковать себя? Ведь все старания псу под хвост. Куда с такими потерями воевать? Тут бы к целителям успеть. Может, ответ в Темникове? Он сумел переиграть Олега Романовича, узнал новости о предстоящем штурме и преподнес ее сыну. Тогда их совместная работа вполне объяснима. прокашлялся Юзов Валерианович. Ваше величество. Но камеры показали, что наименее пострадавшие автомобили боевых отрядов продолжили движение к поместью Морозовых. Ну зачем? Удивился император. Ведь это противоречит военной науке. Как можно продолжать тайную операцию, когда тебя раскрыли? Одно дело застать противника врасплох, другое — атаковать его позиции, подготовленные к отражению нападения. Насколько мне известно, Иван выучил урок погибших родичей и построил вокруг поместья настоящую крепость. Почему Олег Романович разрешил все это? Я тоже размышлял над этим, пока шел к вам, и после повторного просмотра видеоролика заметил кое-что любопытное. Произнес мужчина, и перемотав запись на определенное место, указал пальцем в одну из стоящих в отдалении фигур. «И это наследник Зорницыных. А вот его отца я нигде не вижу. Может, такое положение дел обусловлено тем, что он ничего не знает?» Олег Олегович решил разобраться с врагом во что бы то ни стало и двинулся вперед, только к победе. Если вспомнить его последние выходки, то данное предположение выглядит вполне правдоподобно. «Ты думаешь, глава рода не сумел его остановить?» Скептическим тоном спросил император. «Ему никто ничего не доложил? А воины и маги послушали наследника, а не главу? Нет, тут что-то другое». Вибрация телефона в кармане главного жандарма заставила императора удивленно вскинуть брови. «С каких это пор ты начал брать на свой доклад средства связи?» «Мой император», — поклонился главный жандарм. «Я велел заместителю...» «Немедленно звонить, если за время моего отсутствия вскроются новые факты этого дела». «Тогда говори», — кивнул хозяин кабинета, с любопытством наблюдая за жандармом. Заметив, как едва заметно изменилось лицо Юзефа Валериановича, Изяслав произнес. «Вижу, что новости у тебя интересные». «Да, Ваше Величество», — выключив телефон, произнес мужчина. Наш агент доложил, что несколько часов назад Олег Романович был... Убит наследником рода в столичной резиденции. Младший сын Зарницына куда-то исчез, Олег Олегович велел собрать боевые отряды и решил поквитаться с Морозовым. Император выдержал паузу, а затем уточнил. «У Зарницыных большой род?» «У Олега Романовича есть младший брат, который постоянно проживает в поместье со своей семьей. Насколько я помню, у него четверо детей». «Хм, хорошо». Значит, золотой рот в любом случае не прервется, протянул император. Вы так уверены в победе Морозова? уточнил Юзов Валерианович. Пока его действия говорят о том, что он готов к предстоящему штурму намного лучше, чем Зорницын. Да и Темников, как я вижу, сына поддерживает. Как-то отстраненно ответил Изислав и покачал головой. Ладно, пусть! Туда этому рода и дорога. Это же надо додуматься, убить собственного отца! Он что, не знает о потерях магической силе? Или его это не остановило? Тогда все еще хуже. Представь, что такой ненормальный человек станет главой золотого рода и лицом империи. Нет, подобного нам не надо. Нужно предупредить Морозова, что мы даем ему полный карт-бланш, а то решит императору служить и оставит этого недоумка в живых. Но мой император, каким бы гордецом Олег Олегович ни был, у него явно есть козырь. «Не полный же он идиот, в конце-то концов!» Заметил жандарм. Короткая, не более 20 секунд разведка боем позволила нам не только выяснить, какие козыри припрятал в рукаве Зарницын, но и значительно сократить численность его бойцов. К сожалению, усиление Олега оказалось весомым. Оно заключалось в найме тройки потомственных одаренных в рангах архимагов, которые сумели сначала прикрыть часть бойцов, от взрыва бензовозов, а затем довольно оперативно потушили пожар. А ведь такая отличная идея была. И всего то нужно было сделать пару звонков да перевести хозяина автомобилей сумму в три раза превышающую цену бензина. За срочность заказа стало быть. Ну ничего, зло подумал я. У нас для них и другие сюрпризы припасены. а многих даже я до этого дня не знал. Так что пусть подъедут поближе, тут мы их хорошо встретим. Со всей любовью. От мысли уничтожить автомобиль Зорницына на марше я отказался сразу. А то вдруг решит, что овчинка выделки не стоит, и вернется в столицу. Нет, такого мне не нужно. И то чудо, что он после столь больших потерь решил продолжить операцию. Что мне, конечно же, на руку. Когда еще удастся потренировать своих людей в реальных боевых условиях на столь слабом противнике, который позволил себя заранее обнаружить. Да и самому мне с Олегом сегодня справиться будет легче, чем в другое время. Слишком уж много удачных факторов на моей стране. Во-первых, сегодня Зорницын явно не в себе. В таком состоянии он не только из-за подливаемого последние месяцы яда, но и благодаря непомерному употреблению алкоголя, которому успел за это время пристраститься. Во-вторых, у него был очень сложный день. Сначала похмелье и избиение брата, затем бой с отцом, и применение энергоемких заклинаний, потом уничтожение значительной части его бойцов в результате диверсии и вновь использование магии. В-третьих, после убийства отца у Олега должен быть упадок магических сил. В-четвертых, перед предстоящим боем, я, в отличие от Зарницына, хорошо отдохнул и почти не пользовался магией, что повышает шансы на победу. В-пятых, бой будет проходить рядом с моими родовыми территориями, где я чувствую себя бодрее, сильнее и имею возможность подпитаться энергией алтаря. В-шестых, на подъезде к поместью отряд Зарницына попадет в ловушку и, как я предполагаю, без ранений не обойдется». О чем задумался? Прервал мои мысли Федот. «О стратегии боя с Зарницыным?» — ответил я. «Если он все же состоится?» «К моей просьбе оказать помощь отец отнесся серьезно». Скорее всего, он точно знал о наличии в стане моего врага троих наемников-архимагов, которые решили подзаработать в империи после проигранной войны. Именно поэтому для поддержки отец взял с собой Федота и Игната. Оба брата были достаточно сильны и имели ранги профессоров. «Лучше подумай над тем, как будешь защищаться, если архимаги решат подыграть Зарницыну», произнес встрявший в разговор отец и намекнул. «Надеюсь, у тебя в арсенале есть хороший щит?» «Имеется», — кивнул я. «Но, судя по тону вопроса, тебе и так известно, чему Голикова обучали меня и Витовта». «Сад, это Ива. Прием!» — раздался в рации голос летчика, который скрытно сопровождал колонну Зарницына. «Сад?» — ответил Вацелов Владимирович, контролирующий проведение операции. «Объект прошел третью контрольную точку», — доложил пилот. «Повторяю, объект прошел третью контрольную точку». «Сад принял», — ответил начальник службы безопасности поместья и, взявший за другую рацию, обратился к командиру засадного отряда. «Дуб, это сад». «Дуб», — коротко ответил грубый мужской голос. «Объект проехал третью контрольную точку. Готовность номер один». «Принял». Более сосредоточенным голосом отозвался командир, И в этот момент раздался звонок телефона, расположенного в моем кабинете. Слышал? Выдвигаемся. Подняв трубку, прервал я доклад дежурного. Что же, пронеслись в голове довольные мысли. Пока действия службы безопасности меня очень радуют. Все достаточно четко и выверено. Должностные лица назначены и знают свои задачи. Враг ведется достойной встречи ему организовано. Если бы еще информация о предстоящем штурме была получена нет автюков, то я бы посчитал, что наконец вырос из детских штанишек и стал настоящим князем. Пока это не так, но на данном этапе мне необходимо обмануть врагов, вести их в заблуждение, чтобы опасались трогать. Поэтому сегодняшнее сражение кровь износу должно завершиться моей личной победой в дуэли. Через некоторое время я, отец и братья заскочили в вертолет, где меня дожидался, готовый доказать свою преданность, резцов. «Ну-ну», — подумал я, кинув на него взгляд. помнишь что ты хочешь продемонстрировать свою лояльность и войти в ближний круг. Что ж, действуй, а я посмотрю, что из этого получится». Вертолет сделал крюк, зашел к колонии в спину и позволил нам лично наблюдать за неудачами отряда Зорницына. Вот автомобили противника на высокой скорости съехали с трассы на дорогу, ведущую к поместью, А затем, спустя секунд 20, в некоторых местах поднялся десяток каменных стен, чтобы вызвать массовые аварии и заторы. После чего заложенные под асфальтом мины активировались, превратив большую часть покореженных автомобилей в хлам, по более менее целым машинам, тут же с фланга ударили из противотанковых ракетных комплексов, после чего отбросившие оружие бойцы засадной группы пришли к работе из крупнокалиберных пулеметов и активно перепахали участок дороги в чем им активно помогали пополнившие боезапасы вертолеты, вылетевшие с противоположного фланга. Тем временем наш летательный аппарат снижался, что позволяло спрыгнуть на Землю. Сейчас мы перекроем на проход, он не должен уйти. В том, что этот гад жив, я не сомневался. Такие уроды, которые тянут своих людей на верную гибель, всегда как-то ухитряются извернуться. А вот и архимаги заметил я удары, нанесенные по вертолетам. «Дуб, это сад! Отход! Повторяю, отход!» Услышал я в наушниках приказ Вацелова Владимировича, и уже готовые к отступлению баги, спрятанные в вырытых магами окопах, буквально выпрыгнули из своих укреплений, унося с собой бойцов засадного отряда. Вовремя. Танзинийские архимаги переместили внимание на землю, и в сторону окопов понесся с каждым метром расширяющийся вал из длинных каменных копий. «Затратно!» — присвистнул Федот. «Нам так не жить». «Им тоже!» — не согласился отец. «Пугают! Показывают, что у них еще полно сил на подобные трюки». К сожалению, не всем моим бойцам удалось уйти от ответного удара. Три транспортных средства взлетели в воздух вместе со своими экипажами овал копий, продвинулся еще на несколько метров вперед и остановился. Следующий удар со стороны противника нанес вывалившийся из своего бронированного автомобиля раненый Зарницын. Пущенная им молния едва не попала в высадивший нас и не успевший набрать серьезную высоту вертолет. Отправленная мной двухметровая снежинка приняла на себя удар, и тогда на нас обратили внимание. «Интересно» прокомментировал отец мой щит. Вижу, ты, наконец, стал постигать тонкости родовой магии. Есть такое? Согласился я, проследив взглядом за тем, как пилоты вертолетов старательно уходит от ответных ударов магов. А ведь немало рядовых бойцов в этой мясорубке выжило. Заметил Игнат, глядя на побитое войско Зарницына. «Значит, их нужно добить, чтобы в спину не ударили», произнес старший темников. Но давайте сначала посмотрим, кто именно готов с нами сражаться. Все они сейчас соберутся возле Зорницына. Как показали события, к бою были готовы лишь три страна архимага. Остальные выжившие предпочли ретироваться или притвориться мертвыми, только бы не участвовать в этой мясорубке. Вдруг один из архимагов словно бы толкнул пространство перед собой, и в нашу сторону стремилась огромная двадцатиметровая волна. «Она моя!» — произнес я, делая шаг вперед. До знакомства с алтарем рода я, скорее всего, потратил бы огромное количество резерва, лишь бы заморозить волну. Теперь же с моей руки просто метнулось несколько десяти сантиметровых снежинок, которые, достигнув воды, быстро превратили ее в лед. Волевое усилие и разбитая на сотни частей глыба отправилась назад в не ожидавших этого магов. Их спас маг Земли, который за несколько секунд успел сформировать довольно внушительный купол. «Силен!» — прокомментировал мои действия Игнат. «Я бы просто сделал прореху и позволил воде пройти мимо, а ты вон как». «Я тоже планировал так сделать, но затем подумал, что пославший волну архимаг может легко изменить ее направление и вновь обрушить на нас». «Вот!» — хмыкнул Федот, толкнув брата в плечо. «Видишь, как оно бывает!» «В бою иногда и думать нужно!» «Морозов!» Вдруг раздался усиленный крик Олега Олеговича. «Я глава рода Зорницыных! Вызываю тебя на дуэль! Выходи один на один!» «Я принимаю твой вызов!» Также использовав усиление голоса, ответил я. «Будь внимателен!» Заметил Федот. Как-то быстро он пришел в себя после всего случившегося. Танзинейцы влили ему что-то. Хорошо. Кивнул я и двинулся вперед. Приготовьтесь. Скомандовал отец братьям. Игнат берет того, что пользовался землей. Федот любителя воды. А мой третий. Темников скосил взгляд на Резцова. Ты прикрываешь Ивана. Если он по какой-то причине будет проигрывать, то вмешайся. Он не должен умереть. «Это ясно?» Что там дальше продолжил вещать Егор Дмитриевич, я уже не слышал. Почувствовав опасность, моя напитанная духовной энергией тело с легкостью отскочила в сторону, пропуская ударившую с неба огромную молнию, от многочисленных ветвей которой я защитился с помощью техники щит воли, а затем и выросший из руки на манер средневекового щита снежинки. «Силен? А ведь он даже жезл не поднимал!» Подумал я невольно и принялся заваливать противника множеством небольших, но опасных заклинаний. Мне нужны были площадные удары, чтобы бить сильно. Одновременно с этим я изображал кузнечика, уходя то от одного, то от другого удара Зарницына. «Что-то он слишком быстр», — заметил я. «Родовая магия позволяет ускоряться? Или это последствия выпитого зелья?» Подобравшись ближе, я неожиданно для Зарницына сменил рисунок боя выставил щит Голиковых и, не уходя от так, отправил ему навстречу сразу с десяток бронебойных снежинок, призванных снять защиту. Расчет оправдался, и, не ожидавший подобного Зарницын, заполучил кровоточащую рану в бок. Не собираясь затягивать бой, я отправил в противника еще некоторое количество небольших слетающую тарелку снежинок. Почувствовав смертельную опасность, Зарницын выпустил перед собой мощную молнию, разрушившую структуру моих заклинаний после чего ударил жезлом в землю и меня вместе с защитой оттащило на несколько метров назад. На лице противника мелькнула самодовольная улыбка, а в следующую секунду в него с скоростью врезались лежащие за спиной глыбы льда, оставшиеся после замораживания волны. Восстановив защиту, Зорницын сумел остановить несколько брошенных мной ярко-синих ледяных шаров, Однако они взорвались и опустили температуру окружающего воздуха до минус 50. Зарницын непроизвольно передернул плечами и упустил момент броска пары бронебойных снежинок, одна из которых отрезала ему руку, держащую магический жезл. «А -а -а -а -а От ярости, страха и боли закричал Зарницын, после чего небо над ним полыхнуло желтым разрядом, а окружающее пространство радиусом с километр было поглощено дождем из молний. Он явно что-то принял. Нужно срочно заканчивать, пока новых сюрпризов не последовало. Подумал я, но в следующую секунду, почувствовав опасность снизу, сформировал под собой метровый ледяной щит, который и спас меня от атаки одного из архимагов танзиницев. «Где там отец с парнями?» Раздраженно подумал я и покрыл прилегающую землю толстым ледяным слоем, вморозив в нее из Арницына, которому после ухода от магматического плевка пробил голову заклинанием самореза. Долго противостоять архимагу, пытающемуся взять землю под контроль и одновременно уворачиваться от смертельно опасных магматических заклинаний я не мог. Поэтому пришлось подпрыгнуть высоко вверх и перейти на технику шаг. Дед Тарас научил меня пользоваться ей так, чтобы не попасть под неожиданный удар противника. В следующий момент в сторону архимагов полетелось десяток теневых заклинаний, а затем мимо меня на своих туманных крыльях Промчался старший темников, не перестающий бить по противникам какими-то черными стрелами. Мысленным усилием поднял воздух, лежащий на земле ледяные глыбы, и вновь отправил их в противника, после чего представил, как все занимаемое архимагами пространство протыкает остро заточенные ледяные колья. А <с acvelli> раздался Дикий вой, который тут же прервал своим ударом отец. Иван! Донесся до меня предостерегающий крик Федота, и стране от меня из земли вынырнул маг, который тут же попал под сводный удар братьев, разбивший защиту, и под оранжевый ветряной серп, снесший ему голову и часть плеча.